Двадцать семь. Нил и Саша поспешно подошли к двери. Олов в три быстрых шага оказался у своего рабочего стола. — Мы обесточены, — констатировал он. — Тут никаких сомнений. Майк встал на платформу и посмотрел сквозь кольца. Под таким углом ему стала видна точка «Б». Там, на одном из столов, все еще валялась толстовка Джейми. Кресло Артура до сих пор было выдвинуто. Черная стена оказалась на 20 футов дальше, чем когда он увидел ее краешком глаза. Красная лампочка не горела и там. Саша с Нилом подошли и встали по обе стороны от него. «Твою мать!» – сказала Саша – «Что за херня тут творится?» Нил протянул было руку к двери, но Майк шлепком сбил ее вниз. «Что такое?» «Откуда вы знаете, сколько она будет открыта?» Инженер посмотрел на кончики своих пальцев и передернулся. Саша уставилась на кольца. «Нам никогда не удавалось удержать ее открытой дольше, чем на 93 секунды». «Она не открыта!» — раздался у них за спинами голос Олафа. «Питание отключено! Система отключена! Она не может быть!» «Она открыта!» — сказал Майк. «Может, она только выглядит открытой?» — возразил Нил. «Вдруг это какой-то остаточный эффект или еще что-нибудь в этом роде?» Саша выудила из кармана и продемонстрировала Майку и Нилу горсть монет, а потом швырнула их сквозь кольца. Монеты загремели об пандус в точке «Б». Один четвертак воткнулся в решетчатую сталь дорожки, несколько десятицентовиков упала на бетонный пол и укатилась за пределы видимости. «Твою мать!» — повторила Саша. Майк пошарил в собственном кармане и выловил еще один четвертак, повертел его в пальцах и бросил на манер миниатюрного фризби. Монетка полетела по воздуху через кольца и потом по другой комнате. Она ткнулась в пол, пошла юзом и со звоном ударилась о дальнюю стенку. «Вы уверены, что она открыта?» — спросил Олаф вглядываясь в данные на своем мониторе. — Абсолютно, — сказал Майк. — Мы только что перекинули на точку «Б» в общей сложности около бакса мелочи. олов покачал головой. — Не может быть! Питания же нет! Они некоторое время таращились на точку «Б». Потом Нил отступил назад, а Майк с Сашей последовали за ним. Все сгрудились у рабочего стола Олафа. «Это может быть просто...» «Просто остаточное воздействие», запинаясь, пробормотал олов «Вероятно, электромагнитное поле создало нечто вроде эффекта образования линзы, типа гравитационной, и мы просто видим остаточное изображение». Примечание. Гравитационная линза, массивное тело или совокупность тел, гравитационное поле которого воздействует на проходящее мимо него излучение, искривляя их. Конец примечания. Майк проигнорировал его слова. На точке Б кто-то остался? Она покачала головой. Не должен бы. Артур делал все в одиночку. «Нил, давайте туда. Быстро! Посмотрите, открыта ли дверь с той стороны, но не подходите к ней близко. Хорошо. Обойдя кольца по широкой дуге, Нил бросился к задней двери. «И ничего не трогайте!» — крикнул ему вслед Майк. «Ни контрольные приборы, ни монетки, ничего». «Берете командование?» — спросила Саша. «Всего лишь пытаюсь сделать так, чтобы никто не пострадал», — сказал Майк. «Кто-то должен этим заняться». «У нас доброе намерение». «Такие же, как с Трэмпом?» Саша моргнула. Ола все еще не мог отвести взгляд от колец. «Может, мы просто видим запоздавший образ?» отстоящий на несколько минут от... Майк отрицательно покачал головой. «Это не гравитационная линза, Олаф. Дверь открыта!» «Этого не может быть!» Тряхнул головой ученый. Судя по широко раскрытым глазам и отвисшей нижней челюсти, он все еще переживал, но так до конца и не пережил жестокое потрясение. «В смысле...» «Я имею в виду бритву Акама. Электричество не включено, значит, это не может быть». «Как, черт возьми, ты мог привлести гравитационную линзу, используя бритву Акама?» Саша отошла к другому рабочему столу, чтобы оттуда проверить все данные. «Ну, я имею в виду, иначе же быть не может». «Дверь открыта», — сказал Майк. «Питание отключено, программа не запущена, а дверь все еще открыта. Почему?» «Я... я не знаю». «Проскакивало ли что-то подобное в ваших теориях?» — спросил Майк. «Хотя бы возможность чего-то подобного». олов потряс головой. «Не думаю». «Не думаете?» «Нет», — огрызнулся олов. Начав защищаться, он вновь обрел привычную почву под ногами. «Нет! Никогда ничего не упоминалось! Верните сюда Артура!» Саша за соседним столом подняла на них глаза. «Как насчет Джейми?» Майк медлил. Медлил и Олаф. Все трое обменялись взглядами. «Далеко отсюда до врача?» — спросил Майк. «Не слишком», — сказал Олов. «Они сейчас где-то на полпути». «Он тут же развернется, если подумает, что проекту грозит беда», — заметила Саша. «Пошлю ему СМС-ку», решил Олов. «Напишу, что возникла проблема, и он должен вернуться, как только отвезет Джейми». Майк осмотрелся по сторонам. «Я думал, мобильники тут запрещены». «Это ваш мобильник запрещен», — сказал Олов. Его указательный палец принялся тыкать в сенсорный экран, а сам он при этом показался стариком. Майк привык, что его ученики набирают смс со скоростью света, используя большие пальцы. Саша не сводила взгляд с колец. «Откуда они получают энергию?» «Без понятия». — ответил Майк. Она сделала шаг вперед. — Электричество должно откуда-то поступать, — сказала она. — Нечто подобное этому не может происходить без... — Саша, — перебил Олов, — за линией следи. Носок туфли был всего в дюйме от белой черты. — Это не... — она поглядела на кольца. — Блин! — это... «Это же... не опасно?» «Давайте не будем выяснять на собственных шкурах», — предложил Майк. «Нужно убедиться в том, что всем ясно. Дверь открыта. Пока мы не поймем, что происходит, следует вести себя, как при обычном прогоне». Олов отстучал кот на своей клавиатуре, красные лампочки загорелись, и начали вращаться. Сквозь кольца было видно, что в точке «Б» тоже замелькали красные тени. Майк сразу вспомнил Боба, распластавшегося на полу в луже собственной крови. Телефон испустил несколько быстрых скрипичных нот. Муравьишки идентифицировали мелодию, как фрагмент из «Лебединого озера» Чайковского. Олаф постучал по экранчику. Джейми, они хотят знать, что происходит. А что ты написал? Что Артур должен отвезти ее и вернуться сюда. — Это рана, — сказала Саша. Что — Что-что? Она все смотрела на кольца. Мы столько раз прорывали ткань пространства-времени, что создали рану но мы продолжаем ее рвать поэтому она никак не зарубцуется это открытая рана и где-то в процессе проход стал постоянным а мы этого не замечали презрительно усмехнулся олов не замечали подтвердил майк он показал назад на вращающиеся красные огни Дверь никогда не открывается без этих предупредительных сигналов. Они стали частью процесса. Вы не видели огней и поэтому не присматривались, чтобы понять, действительно ли дверь закрылась. Но это случилось недавно, — сказала Саша. Мы же буквально на днях все тут разбирали. Когда мы поснимали все, что можно, она была закрыта. «И когда погиб Боб тоже», — добавил Олаф. «Она закрылась за Джейми», — заметил Майк. «Я стоял прямо на дорожке, так что все началось только сейчас». «Почему?» «Последняя соломинка?» — предположила Саша. «Если этому суждено было произойти, оно бы рано или поздно случилось. Почему бы не сейчас?» Они услышали, как зашипела дверь. Олов покосился через плечо. Майк посмотрел на кольца. Звук доносился с другой стороны помещения. Другого помещения. В точке «Б» зазвучали быстрые шаги, и по ту сторону трех колец появился Нил. «Вот черт!» — проговорил он. Майк ступил на пандус. «Вы нас видите?» «Ясное дело! Так как будто дверь открыта, только вот она!» «Она открыта!» — перебил Майк. «Что там по показаниям?» Майк скользнул в кресло за одним из столов, и его глаза забегали по экрану. Всё говорит о том, что дверь закрыта. Питание на нуле, поле на нуле». «Программа не запущена? Ничего!» «Твою мать!» — снова сказала Саша. «Ты что?» — спросил олов «Думала, там по показаниям выйдет, что процесс запущен?» «Может быть», — ответила Саша. Она двумя пальцами постучала по своему экрану. «Могло оказаться, что у нас проблема с компьютерами». Нил смотрел на них сквозь кольца. «Ну», — сказал он, — «это совершенно определенно не остаточный образ». Майк показал на пандус. «Вы видите монетки?» Взгляд Нила переметнулся на четвертак, потом скользнул по полу. «Несколько штук вижу». «Они выглядят нормально?» Нил пожал плечами. «Они выглядят как монетки. Точнее, отсюда не скажу» и он шагнул к одному из десяти центовиков. «Не трогайте его!» — сказал Майк. «Пока не надо». Из заднего кармана Саши нанеслось музыкальное щебетание. Майк опознал в нем звук коммуникатора из «Стартрека». Она вытащила телефон. «Это Артур. Спрашивает, что у нас происходит. Мне его игнорировать?» «Если ты будешь его игнорировать, он сразу решит, что-то случилось», — ответил Олов. «Так случилось же!» «Спросите его, добралась ли Джейми до врача», — сказал Майк. «А потом поднимитесь в диспетчерскую, посмотрите, какие там показания приборов». Саша кивнула и отошла, склонившись над телефоном. Майк заметил, что она напирает текст большими пальцами. «Нил?» — позвал олов «Что?» Нил поднял голову и посмотрел на них сквозь кольца. «Я хочу, чтобы ты посчитал вместе со мной вслух, просто чтобы убедиться, что ты — это ты, а не какое-то остаточное изображение. Считаем до пяти. После каждого числа произносим про себя «Миссисипи». Начинаем прямо сейчас. «Раз», — произнесли они в унисон, «два». «Три... четыре... пять...» «Черт!» — выругался Олов. Майк посмотрел на него. «Есть еще какие-нибудь идеи?» «Несколько...» — сказал Олов. Его рот превратился в прямую линию, а глаза перемещались с двери на экран компьютера и обратно. «Нужно снова провести все базовые испытания» с бейсбольным мячом, возможно, даже с животными. «Только когда у нас будут новости от Джейми», — уточнил Майк, «когда мы узнаем, что с ней все в порядке».